«Машина Эдриана стояла на небольшой парковке, куда можно было въехать только по специальному пропуску. Не часто ты пользуешься этой привилегией, когда нет настроения и хочется просто незаметно свалить. А разве ты не собирался в ночной клуб с теми девушками?» «Нет», — засмеялся Эдриан. «Я собирался незаметно свалить». Бросив сумку в багажник, Эдриан открыл пассажирскую дверцу для Хлои. При этом его глаза смотрели только на неё. Не выдержав испытания, Хлоя отвернулась и окинула лихорадочным взглядом пустую и тихую парковку, в надежде найти в себе то, что поможет ей совладать с бушующими в душе эмоциями. Она была рядом с Эдрианом. Пару минут назад её рука нежилась в его тёплой ладони, а сейчас он смотрел на неё так, словно жаждал услышать то, что непременно позволит ему вздохнуть с облегчением. «Я хочу знать». — сказал он, заглядывая в её глаза. «Мои слова вчера расстроили тебя?» Хлоя распахнула взгляд. «И не передать как», — ответила она, заметив, как тень сожаления накрыла его лицо. «Ведь я... Я столько времени думала, что ты...» Хлоя закусила губу и опустила голову. «Говорить в реальности было в сотни раз труднее, чем в собственном представлении. Что ты не видишь меня?» Эдриан только улыбнулся и жестом предложил Хлое сесть в автомобиль. Некоторое время они ехали молча. Что таилось в голове Эдриана, неизвестно. А Хлоя же прыгала на батуте от радости и ныряла в бассейн с разноцветными шариками. Всепоглощающее чувство счастья разносилось по её венам и напитывало сердце любовью. «Ты везёшь меня домой?» — спросила Хлоя, когда Эдриан свернул на её улицу. «Нет». «Мы же вроде бы ещё не поговорили», — улыбнулся он. «Тогда почему мы здесь?» «В конце улицы есть спуск, по которому можно...» Эдриан не договорил. Его телефон в кармане пуховика издавал громкую мелодию. «Извини». Он посмотрел на экран. «Что ему надо?» Эдриан сбросил звонок и положил сотовый в подстаканник. Только он собрался вновь объяснить, куда они едут, как сотовый опять громко заверещал. Может, стоит ответить, вдруг что-то срочное. Сейчас вообще не время звонить мне, и Клайв это знает. Усмехнулся Эдриан и со вздохом ответил на звонок. Только не говори, что звонишь мне по какой-то ерунде. Хлоя украдко любовалась его профилем, но вдруг насторожилась, видя, как стремительно суровил мужской взгляд. «Куда его отвезли?» — спросил Эдриан леденящим голосом. Тошнота неизвестности подступала к её горлу. Когда Эдриан отключился, она повернулась к нему корпусом и спросила. «Что случилось, Эдриан?» Он сжал квадратные челюсти и развернулся в обратном направлении. «Я отвезу тебя домой, Хлоя». Это не ответ на мой вопрос. До её дома оставалось несколько метров. «Что случилось, Эдриан?» Он молча остановил машину и нажал на квадратную кнопку. Двери разблокировались. Люку увезли в больницу сообщил Эдриан, играя желваками. Он подрался. Мне нужно ехать. Возвращайся домой, пожалуйста. Мы поговорим чуть позже, хорошо, я. Я очень рад был видеть тебя. Но сейчас... Я поеду с тобой. Хлоя. Я поеду с тобой, Эдриан, настаивала она. Едем, едем. Эдриан не был в восторге от этой идеи, да и плевать. Что произошло? Спросила Хлоя. И когда же? Мы ведь виделись минут двадцать назад». Клайф сказал, что это случилось на парковке перед стадионом. Сквозь зубы ответил Эдриан. Он вышел последним, потому что... Хлоя внутренне съёжилась. «Остался в баре пить коктейль», — закончила она полушёпотом. «Всё серьёзно, да?» — осторожно спросила она, вспомнив слова мамы. «Когда-то ей Эдриан отправил какого-то парня в больницу. А теперь то же самое случилось с его лучшим другом». Что такого делали одни парни, приводя других в настоящее бешенство? Неужели невозможно контролировать свою ярость? Зачем доводить до таких ужасов? Я знаю только то, что Патрик Вулс со своими собаками напал на Люка Роджерса. Ему это так просто с рук не сойдёт». В приёмном отделении Центрального госпиталя Сноуфорд-Сити собрались знакомые лица. Вся команда снежных тигров с беспокойными и мрачными лицами. Тренер Шарк, ожидающий свой крепкий кофе у гудящего автомата. Отец Люка, сидящий на зелено голубом кресле с опущенной головой. И Сара, бросившаяся навстречу Хлое с опухшими от слёз глазами. Эдриан направился к своим ребятам, а Хлоя, крепко обняв тихо вздрагивающую подругу, осталась у высокого папоротника в большом белом горшке. «Хлоя, это ужасно!» — склипывала она. «Я так боюсь». «Если бы ты знала, как я боюсь!» «Тише, милая, тише!» Хлоя обнимала её, то и дело бросая тревожные взгляды на Эдриана. Она знала, что он едва сдерживал себя. Всю дорогу к больнице Эдриан так сильно сжимал руль, что даже в темноте были видны побелевшие костяшки его пальцев. «Сара!» — заглянула она в её мокрые глаза. «Что там случилось? Ты знаешь?» Мы с Люком договорились встретиться после его тренировки и поехать в Хот-эн-Колд. Я сказала, что сама приеду к стадиону, но я... Я немного опоздала. Сара снова заплакала. Я видела, как он шёл к своей машине, а потом кто-то окликнул его. Я... Я решила напугать его и шла к машине, пригнувшись. А потом несколько человек просто набросились на него, Хлоя. Я так испугалась. Там был Патрик и его приятеля. Я выбежала и стала кричать, звать на помощь, Алюк. «О, Боже!» — зарыдала Сара, повиснув на Хлое. Он был весь в крови, я даже лица его не видела. Хлоя крепко обнимала её, стараясь поддержать. Но, кажется, в большей степени делала это потому, что сама пыталась удержаться на ногах. Если бы я не опоздала, если бы вовремя пришла, как говорила, ничего бы не случилось. «Не надо, Сара!» «Здесь нет твоей вины нисколько». Хлоя немного помолчала. «О состоянии Люка известно что-нибудь?» «Я только знаю, что его отвезли на рентген, а больше ничего не слышала. Может быть, ты пойдёшь и узнаешь. Я не хочу, чтобы мистер Роджерс видел меня такой. Клайв сказал, что мама Люка пока ничего не знает. Не хочу своим видом нагнетать и без того тяжёлую обстановку». «Хорошо», — кивнула Хлоя. «Конечно. А ты, милая, сходи в дамскую комнату, ополосни лицо и возьми себе что-нибудь выпить. Здесь есть буфет за углом». Сара молча кивнула. Казалось, будто она стала в разы ниже. «Хлоя», — обратилась она прежде, чем уйти. Покрасневшие глаза Сары застыли на побледневшем лице подруги. Перед тем, как убежать, Патрик... Он сказал кое-что. Хлоя изо всех сил старалась унять предательскую дрожь. Что он сказал? Сара поджала губы, чтобы вновь не дать волю слезам. «Передай Блейку, что мы квиты, зуб за зуб». Её губы вздрогнули. «Что это может значить, Хлоя?» Ожидающие новостей друзья и родственники оживились. Мужские голоса стали в разы громче. Хлоя поцеловала в лоб подругу и поспешила к остальным. Тревожный взгляд взрослого мужчины в белом халате не предвещал обнадёживающих вестей. У поступившего диагностировано сотрясение головного мозга. Перелом переносится и... Доктор внимательно посмотрел на мистера Роджерса. Мужчина был в тёмном деловом костюме, белой рубашке. Скорее всего, он получил эту страшную новость, находясь на работе. «Питер. У Люка перелом основания черепа». В этот момент безутешный отец вздрогнул, будто его ударило разрядом тока. Все замерли, понимая всю серьёзность положения. Есть смещение кости, повреждены сосуды. У люка высокое внутричерепное давление, и сейчас с ним работают нейрохирурги. Доктор оглядел всех присутствующих. Мы делаем всё, что в наших силах. Вы должны понимать, что травмы серьёзные, очень серьёзные. Возвращайтесь домой к своим семьям. Ночь сегодня будет долгой. Джонатан. Надрывным голосом обратился к нему Питер Роджерс. Его подбородок дрожал. Он выкарабкается. «Мой парень, он ведь крепкий. С ним ведь всё будет хорошо, верно?» «Мы делаем всё возможное, Питер», повторил доктор подружески, опустив руку на его плечо. «Мне стоит позвонить, Элен?» «Нет. Нет. Я сам. Я сам. В скором времени сюда приедет полиция», сообщил доктор, обращаясь теперь к друзьям Люка. При таком характере травм больница обязана сообщать о случившемся. Ещё раз хлопнув по плечу мистера Роджерса в знак поддержки, доктор скрылся за белыми мутными дверями. Там за ними Люк сражался за свою жизнь, и это понимал каждый. Всёобщее молчание накаляло и без того жуткую атмосферу. Отец Люка попятился назад, с трудом опустился в то же кресло и дрожащей рукой вынул сотовый из внутреннего кармана пиджака. Тренер Шарк выбросил свой стаканчик с кофе в мусорное ведро. Тренер Шарк выбросил свой стаканчик с кофе в мусорное ведро. Как и все, он был страшно подавлен. Слова Сары отдавались пугающим эхом. Хлоя нерешительно подняла глаза на Эдриана, застывшего посреди приёмного отделения. Его взгляд замер в пространстве. Извилины медленно, но всё же продолжали работу. А потом вдруг Эдриан сорвался с места и большим шагом направился к выходу. Симменс и Менфи сбросились следом. Хоук выставил руки вперёд, обещая подскочившему на ноги тренеру Шарку, что волноваться не о чем. Он побежал следом, и Хлоя, до которой слишком медленно доходила суть происходящего, поспешила следом. Ей удалось застать всех на улице перед входом в госпиталь. Эдриан, точно обезумевший, ухватил за воротник Клайва, и приблизил его к своему лицу. «Что я, по-твоему, должен сделать, а? Что?» — кричал он на друга в болезненном ужасе. «Просто остаться, Эдриан!» — закричал тот в ответ. «Просто остаться, чёрт возьми! Что ты собираешься делать? Что ты можешь сделать, кроме того, что загубить свою жизнь?» Вулс его шайка — ублюдки. «Пусть с ними разбирается полиция, это их дело, а не твоё, Блэк!» «Слышишь? Люк сейчас там!» В ярости указал он на сверкающее высокое здание. «И ты нужен ему, ему, не этим отморозкам, которые только и ждут, чтобы разделаться с тобой, а другу. Ты нужен другу!» Хлоя дрожала. Оказалось, что смотреть на мужские разборки, где главным оружием были слова, а не кулаки, во много раз сложнее. Уже хотя бы потому, что каждое выражение разрывалось от искренней тревоги и поддержки. Хлоя не решалась вмешаться и попробовать вернуть на место здравый смысл Эдриана, затерявшийся в глубине неистового гнева. Удивительно, но в этот момент, когда ярость взяла верх над Блэком, она ничуть не боялась его. Ей не страшно было протянуть ему руку и даже обнять. Хлоя просто понимала, что в этой ситуации она не имела права слова. Мужские разборки нуждались только в мужских советах. Резко отпустив Клайва, Эдриан бросился прочь. Ни секунды не раздумывая, Хлоя бросилась за ним следом. «Эдриан!» — звала она, обходя автомобили. «Эдриан, пожалуйста, подожди!» Он резко обернулся, и она влетела в него, не успев затормозить. «Что ты? Куда ты?» Она заглядывала в его глаза точно котёнок. «Мне нужно ехать, Хлоя. Извини, что...» Эдриан поджал губы, будто с трудом удерживал себя от ругательств. «Извини. Извини. Постой». Схватила она его за руку. Его пальцы были холодными. «Пожалуйста, давай успокоимся и подумаем, что...» «Я не могу успокоиться», — оглядел он её суровым взглядом. «Не могу. Люк сейчас там из-за меня, понимаешь?» «Только из-за меня». «Нет, я не понимаю. Я просто знаю, что ты ни в чём не виноват, слышишь?» И нам нужно вернуться, чтобы рассказать полиции, как эти недоумки при любом удобном случае подначивали тебя, что это они тогда разгромили дом Томсона. «Ты просто не знаешь», — фыркнул Эдриан и вырвал свою руку. «Тогда объясни мне», — крикнула она. «Чего я не знаю? Что ты скрываешь, Блэк?» Эдриан остановился у водительской дверцы. «Дело в той девушке, в Патрисии, которую ты увёл у Патрика» поэтому он точит на тебя зуб. Но это же смешно. У человека явно не всё в порядке с головой, раз он продолжает творить эти чудовищные вещи, Эдриан. Причём здесь ты?» Хлоя дышала ртом, воздуха не хватало. Сделав осторожный шаг ему навстречу, Хлоя тихо прошептала. «Останься со мной, Эдриан, пожалуйста. Просто останься здесь. Хлоя Уорт», — сказала Эдриан таким тоном, будто знал абсолютно всё в этой жизни а ведь я ничем не лучше Патрика Волса и ему подобных. Ты была права, рядом со мной ничего нормального быть не может. Сев в машину, Эдриан выжал педаль газа и с рёвом умчался прочь. Хлоя тряхнула головой, дабы хоть как-то сдержать слёзы. Мысли сейчас должны быть трезвее некуда. «Извините», — послышался женский голос позади неё. Хлоя обернулась и увидела взрослую женщину, стоявшую у старенькой серебристой Тойота. «У вас всё хорошо?» «Я стала невольным свидетелем. Просто хотела спросить, нужна ли вам помощь». Хлоя кивнула. «Да, я могу воспользоваться вашим телефоном, чтобы... чтобы позвонить маме». «Конечно, милая. Вот», — протянула она. «Возьмите». «Спасибо». Сдавленным голосом поблагодарила её Хлоя. Оставалось надеяться, что Гретта Ворт ответит на звонок с незнакомого номера и не сочтет его за назойливого журналиста.